29. Маша. Снегурочка, какие у тебя планы? Ласково спрашивает голос Олега в трубке. Я сегодня до 7:00 вечера в зале, а после можем в боулинг пойти. Там Андрей и Марат будут с девушками. Ты их знаешь. Если не боишься получить свою команду лузера, то я очень даже за. Я всего пару раз играла. Я тебя научу, Снегурочка. Так что, заеду за тобой в 8:00. Тебе же через полгорода ко мне тащиться. Я лучше сама подъеду. Мне не трудно. Нет, правда, Олег, к чему лишние хлопоты. Условившись встретиться в половине девятого в Синем О парк, я набираю Дианне, с которой мы встречаемся в Амарето на наши обычные четверговые посиделки. Обычно к нам присоединяется Варвара, но в последние 2 недели она с головой ушла в свои новые отношения с парнем из нашего потока, поэтому мы стали видеться реже. Я на месте. бодро сообщает подруга. «Варя звонила, кстати. Озабоченная какая-то сказала, что тоже будет. Тебе заказать что-нибудь?» «Можно имбирный раф. Буду через пять минут». Диана машет мне из-за нашего обычного углового стола и придвигает кружку с кофе. «А вон Варя паркуется!» — кивает за окно. «Надеюсь, бампер твоему мини не разобьёт». Я смеюсь. А навыки вождения Варвары складывают легенды. За тот год, что она провела за рулём, на её щиту четыре мелких ДТП. Кстати, что там с семейством дорожных вымогателей? Они всё ещё тебе звонят? Нет, перестали. Наверное, поняли, что даже по суду ничего не добьются. Ещё месяц назад именно так я бы и считала, но сейчас во внезапной благосклонности этих людей мне не верится. Звонки прекратились после разговора с Денисом в моей машине, и я уверена, что это его рук дело. Несмотря на то, что я изъявила желание решить всё самостоятельно, меня греет мысль о его заботе. «Привет». Варвара подходит к нашему столу на ходу, разматывая шарф, вешает пальто, рассеянно целует нас в щёки и садится на соседний стул. «На любовном фронте не лады», — шутливо уточняет Диана. «Ты чего хмуришься? Рассказывай». Варвара несколько секунд смотрит перед собой, затем резко поворачивается ко мне и оглядывает так, что становится не по себе. Наверное, потому что я вижу в её взгляде сочувствие. Думаю, лучше нам наедине поговорить, Маш. От растущего волнения в горле начинает першить. Я перевожу взгляд на растерянную Диану и снова смотрю на Варвару. Мне не нравится происходящее, и хочется поскорее прекратить. Говори при Диане. Презнав что твёрдо, у меня нет секретов. Варвара тяжело вздыхает, и её брови складываются сочувственным домиком. Я сегодня на тренировке у твоего Олега в раздевалке с Луизой встретилась. Сергеенко, помнишь, на моём дне рождения было. Я предложила ей в фитнес-баре по коктейлю выпить, она ответила, что у неё встреча с её молодым человеком, поэтому не может. Я невольно впиваюсь пальцами в край стола. потому что процент сочувствия в её взгляде вырастает до критических 100. Я их на парковке увидела, Маш. Она к твоему Олегу в машину садилась. Диана выдыхает бранное слово и прикрывает рот рукой. Моей же первой реакцией становится желание покрутить головой. Олег встречается со мной. Мы видимся почти каждый день, созваниваемся, переписываемся. Сегодня идём в боулинг с его друзьями. Это ни о чём не говорит Варвара. Я говорила тебе быть внимательнее с этой стервой, подаёт голос Диана. Варь, вообще не пойму, как ты с ней общаешься. Она и твоего парня запросто может увести. Ей же на дружбу плевать. Варвара молчит, продолжает опеть меня сочувствием во взгляде, а я просто не нахожусь, что сказать. Что я доверяю Олегу и что он не мог так со мной поступить? Да, именно так я и считаю. Олег порядочный парень и не стал бы заниматься сексом со мной и параллельно с другой девушкой. Для чего это ему? Он бы мог просто расстаться со мной и начать встречаться с другой. Этому должно быть другое объяснение. Мне очень жаль, что пришлось тебе рассказать, Маш. Но я считаю, что ты должна знать правду. Спасибо. Благодарю машинально и также машинально подношу чашку к губам. Но это ошибка. Несмотря на убеждённость, что Варвара не так поняла увиденное, в боулинг я приезжаю нервной и взвинченной. В течение дня Олег несколько раз звонил уточнить, не нужно ли меня забрать, но я не решилась задавать ему вопросы по телефону. Девушка-администратор провожает меня к арендованным дорожкам, где я вижу Олега, Марата и Андрея. Они по очереди катают шары, а их девушки сидят за столом чуть поодаль и потягивают коктейли. Маш, Олег машет рукой и идёт мне навстречу. Я вглядываюсь в его лицо, пытаясь уловить изменения, намёк на то, что его радость от встречи фальшивая, что улыбка не такая широкая или что он ведёт себя по-другому. Ничего из этого не нахожу. Он выглядит как и всегда. Привет, снегорочка. Обнимает меня за плечи и прижимает к себе. Мы с ребятами немного размялись. Сейчас на команды разделимся и можно начинать. Я посылаю его друзьям приветственную улыбку и вновь смотрю на Олега. Ведь глупо умалчивать об услышанном, нужно сразу все прояснить. Олег, я тяну его в сторону, чтобы остальные не могли услышать. Ты знаком с Луизой Сергеенко? Она ходит в твой зал. Я почти чувствую свою вину за то, что мне приходится это спрашивать. Однако взгляд Олега меняется, пропитываясь смятением. И она молча кивает. Причувствие начинает отбивать по нервам барабанную дробь. И следующую фразу я произношу с трудом. Вас видели вместе. И она называет тебя своим парнем. Кодык на шее Олега дёргается. Он несколько раз переминается с ноги на ногу, но потом твёрдо говорит: Мы с ней не встречаемся, Маш. Это совсем другое. Другое? Что значит Другое. Тебе Рита рассказала. У меня начинает кружиться голова. Моя Маргарита, причём здесь она? Какое это имеет значение? Какие у вас отношения? Пожалуйста, только не лги мне, потому что я всё равно узнаю. Маш. Олег кладёт мне руки на плечи и слегка сжимает. Это движение вызывает во мне неприятное, но я пока не могу понять почему. Ты должна знать, что ты мне очень дорога. Ни к одной девушке я не испытывал такого, как к тебе, это правда. Но я здоровый парень, спортсмен, понимаешь? Не мне тебе объяснять про выброс тестостерона. Мне хорошо с тобой, но в сексе у нас есть проблемы, ты не можешь не признать. Я не хотел на тебя давить, я же не насильник в конце концов. Секс один раз в неделю Это вам не мало. У меня с Луизой нет отношений, это просто разрядка. Голос Олега мягок, в нём нет обвинений, но меня всё равно пробивает холодный пот. Я механично перевожу взгляд на девушек Марата и Андрея, сидящих за столом, встречаюсь с ними глазами, и в эту секунду мне кажется, что они тоже знают. Знают все, кроме меня, наивной Маши, которая пытается быть как все. но у неё ничего не получается. Ты мог бы мне сказать. Я не хотел тебя обижать, Маш, и никогда не хотел сделать тебе больно. Просто ты для меня особенная, и мне всегда хочется тебя оберегать. Даже Олег не воспринимает меня как взрослого человека. Наверное, нужно разозлиться на него. Он ведь мне изменил, обманул и скрывал это, но всё, что я чувствую... Это собственная неполноценность и желание избежать, потому что Олег от счастья прав. Я не давала ему то, что ему было нужно, эгоистично избегала интима и не находила в себе сил с ним расстаться. Желание расплакаться высыхается с шоком и стремительно растущей апатией. Все вокруг меня живут в каком-то отличном ритме жизни, а я никак не могу его поймать. Смогу ли когда-нибудь? Я пойду. Отступаю назад. Вещи свои заберу позже. Маш. Олег перехватывает моё запястье и тянет к себе. Маш, ты просто пойми, что это ничего не значит. Чувство и ничего не значищий секс разные вещи. Мы с тобой всё сможем решить. Я мотаю головой снова и снова, пытаясь вытряхнуть из неё неожиданное прозрение. Смотреть ему в глаза просто нет сил. Не надо. Ничего не решится. Ты прав, я виновата. Нужно уметь быть с собой честной. Знаешь, моих вещей у тебя совсем немного. Просто выброси их, хорошо? Любопытные взгляды из-за столов становятся концом моей выдержки. Я вырываю руку и бегом несусь к выходу. Наспех натягиваю пуховик и едва не ухожу в ботинках для боулинга, но сотрудница ловит меня и говорит вернуться. Около получаса блуждаю по парковке в попытке найти свою машину, после чего ещё несколько минут сижу за рулём, глядя перед собой. Что мне делать? Позвонить Варварии или Диане? Сочувствие в их взглядах я не выдержу. Сейчас мне бы помог оптимизм Маргариты, но и к ней мне путь заказан. Марго знала и тоже ничего мне не сказала. Сколько ещё людей в курсе того, какая я жалкая и наивная? Он тоже знал. Я достаю из кармана телефон и, порывшись в пропущенных звонках, нахожу его номер. Может, мне просто нужно услышать его голос, а возможно, и правда важно знать.